Глава шестьдесят шестая. «Пусть несут!» — кивнул Джордан из коридора, и его голос был твёрдым, как камень. Через минуту я уже стояла у кровати в домашнем платье, волосы заколоты просто, без пафоса. Мужчина, молодой, но с лицом изборождённым тревогой, бережно положил девочку на постель. Она не спала, она отключилась. Глаза полузакрыты, дыхание поверхностное, кожа сероватая, как у восковой куклы. Я опустилась на колени, мысленно шепча «Покажи мне нить! Покажи!» И вот она, тонкая, почти прозрачная, мерцающая, как паутинка под луной. Не порвана, не истончена, просто чуть померкла. Я провела ладонью над её грудью. Тепло, живое оно. И тут вспышка. Ни картинка, ни воспоминания, ощущения. «Шаги. Голос горничной. Если расскажешь родителям, за тобой придёт чудовище. Оно тебя съест. Ты меня поняла?» Ребёнок бежит по поместью, зовёт маму, спотыкается. Лестница, удар, темнота. Я резко отдёрнула руку, как будто обожглась. «Она не больна», — произнесла я. Голос дрожал, но был твёрд. «Она упала с лестницы». «Не может такого быть», — произнесла мать. «Горнишная сказала, что она почувствовала себя плохо и легла спать раньше». Её напугала горничная, «Нужен доктор. Сейчас. Возможно, сотрясение. Возможно, внутреннее кровотечение. Но жизни ничего не угрожает. Это не болезнь». Мать зарыдала. Не от горя, а от облегчения. Отец обнял её, и в его глазах не благодарность, а стыд за то, что не защитил. «Спасибо», — прошептала женщина. «Наш доктор осматривал её, но ничего не нашёл. Простите за беспокойство». «Пойдём», — сказал муж, и его голос был тихим, как молитва. «Я же говорил, что пора менять доктора». Когда они ушли, я осталась одна. Сердце стучало не от страха, от понимания. «Я не просто вижу нити». Иногда я чувствую правду, спрятанную в них. И это не дар, это проклятие, которое заставляет видеть всё, что люди прячут. Я подошла к окну, за стеклом, сад, покрытый инеем. Красиво, холодно, пусто. А в груди тепло от броши, от мысли, что кто-то жив благодаря мне, от воспоминания о руке в перчатке, которая вытерла мои слёзы. Вспомнила танец